Следственный изолятор «Кресты-2» располагался в поселке Колпино. В отличие от старинного здания из красного кирпича «Кресты-1» в центре Санкт-Петербурга, «Кресты-2» состоят из современных построек. Если взглянуть на изолятор с высоты птичьего полета, можно заметить то, чего не видно с земли. Основные здания изолятора построены в форме двух крестов. а дополнительные несколько построек образуют православный крест, соединяющий первые. Видимо, архитектор решил, что название должно соответствовать форме. Неподалеку от изолятора бежала железная дорога, а за ней высились веселенькие кварталы новостроек. Подъезжая к СИЗО, Антон спрашивал себя, делают ли продавцы этих жилых зданий скидку на квартиры из-за неприятного соседства. В Крестах хорошая охрана, да и побеги отсюда еще ни разу не случались, и все же. Сидя в кабинете заместителя начальника, Шейн ожидал прихода Тимофея Самарского. Белкину удалось выяснить, что у Бориса Томина, оказывается, было два партнера, а вовсе не один Кирилл Гордин, умерший, не дожив до суда. О Самарском известно было мало, но характерен один факт. В отличие от Бориса, успевшего свинтить за границу, оба его сотоварища загремели на нары. А ведь, судя по всему, именно Томин играл главную роль в этом триумвирате. Вошедший в кабинет в сопровождении охранника изможденный мужчина не походил на матерого бандита. Да он, собственно, и не являлся таковым, ведь Самарскому вменяли экономические статьи и мошенничество в крупных размерах. Дело тянулось долго, и пребывание в изоляторе не могло не сказаться на внешности сидельца. Цветущий пятидесятилетний мужчина превратился в исхудавшего, нервного человека, почти старика. Потирая запястье, Самарский уселся напротив Антона и устремил на него тяжелый, настороженный взгляд. Он понятия не имел, зачем Шейн явился. Ведь работников АБЭП он знал в лицо, а ему уже наверняка сообщили, что нежданный гость, из Следственного комитета. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Антон, пытаясь установить контакт с человеком, еще короткое время назад считавшимся элитой общества. «Жалобы на содержание есть?» «А это имеет значение?» — процедил сиделец. «Так есть или нет?» «Нет. Что могло понадобиться от меня, СК?» Насколько я понимаю, вы не занимаетесь преступлениями в сфере экономики. Правильно понимаете, Тимофей Петрович? Кивнул Шейн и с удовлетворением заметил, что обращение по имени отчеству, ранее казавшееся таким привычным и естественным, и от которого Самарский успел отвыкнуть в изоляторе, произвело благотворное воздействие. Речь о деле уголовном. Я кого-то убил. Надеюсь, что нет. Или да. Вместо ответа Самарский насупился. Как вы узнали адрес электронной почты Инны Гординой? Без дальнейших обиняков спросил Антон. «А -а Ах, вот из-за чего весь сыр-бор, усмехнулся арестант, заметно расслабившись. А я уж подумал, грешным делом, так откуда адресок, Тимофей Петрович? Да какая разница? Главное, что мне удалось его заполучить. Немало, между прочим, пришлось заплатить. Но я не жалею, оно того стоило. И всё-таки адвокат помог. Я попросил его, и он как-то там адрес электронной почты выудил из соцсетей, что ли, или ещё как-то. Мне даже не интересно. То, что вы написали, и неправда? Или вам просто хотелось нагадить Ларисы Томиной и через неё бывшему партнёру? Нагадить? Да то, что сделал мне Томин, никаким оршином не измеришь. А уж как он поступил с Кириллом? «Поподробнее, пожалуйста», — перебил Антон. «Что вам сделал Томин? Насколько я понимаю, вы были партнёрами». «Партнерами?» Томин решил замутить крупный бизнес по строительству загородной недвижимости, одна от нас с Кириллом требовалось вкладывать деньги и не мешать. В принципе, меня это устраивало, ведь я в строительстве ничего не смыслю. Деньги у меня были, и я как раз размышлял, куда бы их вложить. Подумывал о криптовалюте, но в ней я тоже ни черта не разбираюсь. А тут нарисовался Борька Томин со своими предложениями. «Вы давно знакомы?» «В школе вместе учились. Он и тогда хитрющим жуком был. Следовало бы мне об этом вспомнить, а не кидаться в его аферы, сломя голову. А Гордин тоже с вами?» «Нет. Кирилла я Борьке подогнал. Жалею теперь, ведь ему Борькины дела жизни стоили». «Да только что уж!» Самарский махнул рукой и умолк. «Расскажите, как все было?» — попросил Антон. «Я не требую подробностей, ведь я не из АБЭП, но...» «Зачем вам все это понадобилось?» — удивился арестант. «Вы сказали, что пришли из-за уголовного дела. Кто-то грохнул Борьку?» «Нет, не его. Его жену. Лариску?» Её-то за что? Вот как раз это мы и пытаемся понять. Под подозрение попала Инна, дочка Гордина. Дочку не трогайте, она и так настрадалась. Если бы не Томин, её жизнь сложилась бы по-другому. Инна, девочка умненькая, всегда такой была. Мне бы таких детей. Так вы расскажете, что было у вас с Томиным? Расскажу. хорошо что вы сегодня пришли и весь вы на пару дней позже меня позже перевели неужели согласились сотрудничать со следствием столько времени держались пришлось почему я лучше с самого начала ладно ну не совсем конечно короче когда выяснилось что абебп заинтересовался нашими делами Борька прибежал и сказал, чтобы мы с Кириллом не рыпались. Если, дескать, к нам придут с вопросами, чтобы делали вид, что ничего не знаем, и все отрицали. Я согласился, тем более, что и в самом деле мало что знал. Ведь Борька старался держать нас подальше от дел фирмы. Мы получали свои дивиденды и были вполне довольны. Хотя, думаю, Борька и с отчетностью мухлевал. забирая себе львиную долю. А ведь деньги, в смысле начальный капитал, были мои и Кирилла. У самого Томина ни шиша не было. Так вот, Борька нас предупредил. Я не собирался ничего предпринимать, не представлял, насколько велик масштаб аферы, которую затеял Томин. А у Кирилла тогда как раз жена заболела, и он повез ее в Израиль. Они пробыли там почти три месяца, и он понятия не имел, Чем здесь занимается Борис? А когда вернулся, его под белорученьки доставили в УБЭП и сунули поднос документы с подписями моей его собственной. Там, конечно, еще и подпись Бориса стояла, но я уж потом выяснил, что Томин, оказывается, согласился сотрудничать, поэтому и остался на свободе, а нас, значит, с Кириллом под замок. «Томин согласился помогать следствию?» Недоверчиво переспросил Антон. Теперь-то я понимаю, что это была уловка. Ну, чтобы деньги по-тихому за границу перевести и собственный побег подготовить. Но тогда Борьке удалось меня убедить, что он сумеет все разрулить. Я, конечно, и сам не ангел. Понимал ведь, что в наших делах не все чисто. Но бабло капало, и я не парился, идиот. «Хорошо, я понимаю, почему вы с Гординым оказались под следствием, а Томин успел сбежать, но кое-что не укладывается у меня в голове, почему вы оба продолжали молчать, даже когда узнали о его исчезновении». «Я не знаю, что Борька Кирилл обещал. Скажу за себя. Во-первых, он уверял, что меня задержали ненадолго. Дела в порядке, а все происходящее — Либо ошибка, либо происки конкурентов. Кроме того, в разговорах со мной намекал, что, возможно, всё происходящее — дело рук Кирилла. Он говорил, что, вполне вероятно, Кирилл не желал никому зла и не отдавал себе отчёта, что поступает неправильно и противозаконно. Борька показал мне бумаги с подписью Гордина, доказывающие, что тот выводил огромные суммы из бизнеса. Томин убедил меня в том, что в связи с тяжелой болезнью жены Кирилла требуются деньги, и он обкрадывает нас. А теперь я считаю, что Борька и ему втюхал такую же лажу про меня. Вот он и сидел тихо, надеясь на изворотливость Томина и на то, что он выполнит обещание и вытащит его из СИЗО. А еще мне недавно стало известно, что Борька Абепу сдал нас обоих с потрохами, Надеюсь выиграть время для того, чтобы обтяпать свои дела и улепетнуть до того, как эти парни очухаются и поймут, что их надули. Томмин обладает удивительным талантом к убеждению. Прям мавроди. Кирилл боялся, что жена умрет, оставшись без помощи, а дочка где дом попадет. Так Борька ему наплел, что обо всем, где позаботится, жену вылечит, дочку к себе возьмет. У Кирилла выхода не было, и он понадеялся на Томина. И что было дальше? А ничего, ни черта он не сделал, чтобы Инкиной матери помочь. Даже в хоспис ее не определил. Дал пятьдесят тысяч и сказал, чтобы они ни в чем себе не отказывали. А деньги со счетов Кирилла он как-то умудрился перекачать на другие, о которых Абепу не было известно. «Похоже, кто-то из наших коллег нечист на руку». — пробормотал Шейн. — Вот и я думаю, что без ваших тут не обошлось. Иначе как Томину каждый раз удавалось быть на два шага впереди следаков? Короче, жена Кирилла отдала богу душу. В больницу её забирать отказывались. Пусть дома, дескать, помирает. И плевать, что в доме шестнадцатилетняя девчонка, а денег шаром покати. Но Томин с Ларисой всё-таки забрали к себе ину, верно? «Или это Инна их к себе забрала?» — невесело усмехнулся Самарский. «Особняк-то Томинский, знаете, кому принадлежал?» «Неужто Гордину?» Кира почти всю сумму за него успел выплатить, к тому времени, как у супруги рак обнаружился. Тогда стало ясно, что не до особняка теперь, надо ее спасать. Продать такую махину быстро, нечего было и думать». И тогда Борька подкинул Гордину живых бабок, но, само собой, это были копейки по сравнению с реальной стоимостью земли и дома. После возвращения Гординых из Израиля он обманом заставил Кирилла переписать на себя все имущество. Он убедил его, что в противном случае все загробастает Абеб, и его семья останется с носом. Так и вышло. Только вот все загробастал себе Борька. Инна, доверчивая душа, думала, что Томин на то выкупил, а он ни копейки не заплатил. Но куда ж ей во всем этом разобраться, если даже ее отец запутался? Почему Горден не перевел деньги и имущество на жену или дочь? Жена уже лежачая была, а дочка несовершеннолетняя. Необходимо было, чтобы кто-то взял на себя заботу о них. Вот Кирилл и решил, что Борька подойдёт. Наверное, он полагал, что это я во всём виноват. А я на него грешил. Сидели мы в разных местах, не общались, а Томин, как челнок, бегал между нами и вешал на уши лапшу. Он развил бурную деятельность, нанял нам адвокатов, и они в один голос с ним напевали, что всё будет хорошо, что у Абепа нет доказательств. и что им придется нас отпустить, потому что криминальных концов они не найдут. Кирилл умер в СИЗО, так и не дождавшись обещанной помощи. Я об этом узнал только недавно. А почему же вы молчали? Ничего не рассказывали Инне о ее отце. Да потому что у нас с Борькой был договор. Я сажусь, а он в это время управляет нашими делами и заботится о моей семье. Развел он меня, как и Кирилла. И тут слово не сдержал. Естественно, нет. Жена моя осталась одна с тремя детьми без денег и считай, что без жилья. Их выселили в однушку покойной тещи, а нашу квартиру арестовали. Следак ее чуть ли не каждый день к себе гонял. У Ольги на нервной почве инсульт случился в сорок лет. Представляете себе? Хорошо сестра детей к себе забрала, а то не в приюте бы оказались. Борька укатил за границу с бабками, а мы с Кириллом не только остались голыми, так еще и на нары загремели. А вы, значит, обиделись на бывшего партнера и решили рассказать его дочери правду о Борисе. Но почему сейчас? Почему не тогда, когда узнали о его побеге? Да по глупости. Надеялся, что у Томина совесть проснется. Думал... Может, оказавшись в безопасности, он и о нас не забудет. И он все-таки пару раз подкидывал деньжат моей сестре на лечение Ольги. Ведь сестра на пенсии, денег у нее мало. Для ее бюджета даже эти крохи имели значение. Вы представляете, каково это человека после инсульта на ноги поднимать? Я боялся, что стоит мне открыть рот, как денежные вливания прекратятся, а Бэпу плевать на мою жену и детей. Не будут же они их за свой счет содержать. Но потом я узнал, что Борька дал показания против нас с Кириллом. Он отлично понимал, что это не избавит его от преследований властей, но купил себе время, в течение которого сумел подготовить пути к отступлению. И все-таки я не понимаю, почему вы раньше не согласились сотрудничать со следствием? Почему не поставили Ину в известность о том, что на самом деле произошло между вами, Гординым и Томиным. Адвокат, нанятый Борькой, постарался. Он говорил, что мне лучше придерживаться первоначальной стратегии и открещиваться от всего, не признавая своей вины. Он уверял, что таким образом Абепу не удастся довести дело до суда. Им не удается пока. Только вот в моей жизни от этого ничего не меняется. Я как сидел в СИЗО, так и сижу. Моя семья бедствует. Уж лучше бы, честное слово, суд состоялся, и я, по крайней мере, точно знал, какой срок меня ожидает. А еще мне не верилось в то, что Абеб смягчится, получив мои показания. О Борькиных счетах в офшорах мне ничего не известно. То есть я знаю, что какой-то британский адвокат помогал ему переводить деньги на остров Мэн, где отечественные олигархи любят прятать бабки. Но это все, о чем я мог рассказать». «Допустим», — вздохнул Антон, чувствуя, что окончательно запутывается. «Имеет ли все это хоть какое-то отношение к убийству Ларисы Бузякиной?» «Ну, да. Ее муж — настоящая сволочь, но ведь не он же ее с балкона сбросил». Слова Самарского подтверждали версию, в которую Шейну верить не хотелось, что Инна Гордина убила актрису из чувства мести, узнав правду от бывшего партнера отца. «Допустим, я вам верю», — повторил Антон. «Но тогда почему вы заговорили сейчас? Почему написали Инне и согласились пойти на сделку с правосудием? Вы же только что привели кучу доводов и причин, по которым не сделали этого раньше». «Я случайно выяснил, как умер Гордин, «В смысле?» — навострился Антон. «Я видел свидетельство о смерти. Там написано, что у Гордина случилось прободение язвы. В тюремной больнице его спасти не смогли». «Ерунда это всё!» Злобно сверкая глубоко запавшими тёмными глазами, перебил опера -сиделец. «Гордина отравили, и сделано это было по приказу Томина!» «Откуда дровишки?» Новый следак рассказал. «Вы в курсе, что дело против Томина возобновили?» Антон покачал головой. Оно лежало под сукном, так, как главный фигурант находится за пределами досягаемости. Я уж думал, что все так и останется, а я сгнию тут заживо. А недавно пришел новый следователь, молодой да борзый. Он раскрыл мне все карты. Сказал, что предыдущего следака подозревают в сговоре с Томиным. Потому-то он и тянул резину, и не задерживал Борьку, позволяя ему завершить свои дела. Как фамилия нового следователя? Лучинок. Антон на всякий случай сделал пометку в блокноте. Значит, этот самый лучинок и рассказал вам о настоящих причинах смерти вашего бывшего партнера. уточнил он. Самарский кивнул. «Откуда Лучинок знает, что приказ об отравлении Гордина отдал Томин?» «Я же говорю, следак молодой и борзый». Он сразу начал носом землю рыть. Раскопал отчет патологоанатома о вскрытии Кирилла, опросил охранников в его блоке. Выяснилось, что один из них уволился без объяснения причин сразу после того, как Гордин помер. Следа к того перца нашел, прижал к стенке, тот и раскололся. Короче, лочинок пришел ко мне и сказал, что я следующий. То, что Томин до сих пор до меня не добрался, случайность. Кирилл умер потому, что согласился дать показания против Борки. Он надеялся, что много ему не дадут, и он сможет вернуться к дочке. А как Томин об этом узнал? Скорее всего, рассказал адвокат. которого он нанял для Кирилла. Лучинок сказал, что незадолго до смерти Гордин отказался от услуг этого адвоката, и он, очевидно, сообразил, куда ветер дует. Доложил хозяину, а тот, в свою очередь, короче, позаботился, чтобы Кирилл не заговорил. Он знал больше, чем я. В отличие от меня, Гордин предпочитал вникать во все дела, и Борьке крайне сложно было его обходить. Только в последнее время, когда жена слегла, он отстранился от фирмы, и Томин получил возможность обтяпать аферу беспрепятственно. Вы полагаете, Горден не знал? Да знал, конечно. Но он не мог подумать, что Томин решит нас подставить. Кирилл считал, что все как-нибудь рассосется. Оно бы рассосалось, если бы Борька не решил нас кинуть. Разобрались бы мы с этими участками, расплатились бы с клиентами, ну, переиграли бы немного, потеряли бы чуток денег, но за решётку бы не попали. Но теперь раз уж всё так обернулось, я сделаю всё, чтобы Абеп дотянулся до него, даже через океан. Сколько верёвочки не виться, лотинок обещал перевести меня в другое место до суда. Там Борька меня не достанет. Он сказал, что я давно сижу, и это зачтется в срок, а еще что много мне не дадут, если я расскажу все, что мне известно. Как думаете, Тимофей Петрович, могла Инна убить Ларису Бузякину, получив ваше письмо и узнав о роли, которую сыграл в его судьбе ее муж? Господи, да за что Лариску-то? развел руками Самарский. Она понятия об этом не имела. Но она знала, кому принадлежал особняк, в котором она жила, верно? Не уверен, что Борька поставил ее в известность. Скорее всего, навешал ей лапшу про то, что выкупил особнячок. «Но Инна могла думать иначе», — возразил Антон. «Она жила в доме в качестве приживалки и все это время считала, что Томины приютили ее из милости». из хорошего отношения к ней и к ее отцу. Ваше письмо развеяло благостные иллюзии, и Инна, не имея возможности разобраться с Борисом, отправилась разбираться с Ларисой. Как вам такой расклад?» «Да нет, я знаю Инну. Она не такая!» — воскликнул Самарский, подавшись вперед. Антон инстинктивно отпрянул, но арестант даже этого не заметил, Так старался донести до собеседника свою точку зрения. «Инна — добрая девочка!» — продолжал он. «Она не могла даже в припадке ярости убить человека!» «Да какой там припадок!» «Она всегда была спокойной и дружелюбной!» «Самое большее, на что она способна, — это потребовать у Ларисы объяснений!» «Нет, ни за что не поверю, что Инна могла ей навредить!» Антон придерживался той же точки зрения. Инна Гордина походила скорее на жертву, каковой определённо и являлась благодаря Томину, нежели на убийцу. Правда, никто не может исключить случайности. Она не отрицала, что была на балконе и пыталась поговорить с Ларисой, даже боролась с ней, в результате чего потеряла пуговицу с кармана кардигана. Кардиган нашли при обыске в платяном шкафу Гординой. и одна пуговица на нём отсутствовала. Бузякина носила высоченные шпильки, а на балконе было скользко. Вполне вероятно, она поскользнулась и упала. Инна испугалась и сбежала с места происшествия, но не преступления. Самое большее, что можно ей предъявить, причинение смерти по неосторожности. И всё-таки свидетельство Самарского не может приниматься во внимание. Зато показания горничной... наоборот, имеют ключевое значение. И они топят ину Гордину, что бы там ни говорил Самарский, которому и самому предстоит еще через многое пройти.